Глава девятнадцатая. Алиби Клары Клац. Битти попыталась незаметно вытащить хвост из рыбьих губ, но ничего не получилось. Застряла она крепко. Устрикские русалки, собравшиеся на газоне перед замком, пристально смотрели на нее, синхронно поводя своими украшенными хвостами. Хельма Клац вылезла через окно одной из многочисленных башен замка и спустилась к толпе. «Это я их поймала. Я. Я сама». Противно завопила она, плавая туда-сюда. «Хильма, перестань орать!» Рявкнула Клара Клац. И обе, довольно улыбаясь, повернулись к Бите. Черные волосы Клары были заплетены в тугие косы. Эти косы переплетались между собой и торчали вверх. Ногти у Клары клац были длинными, как когти у крокодила. Только в отличие от крокодилев, на каждом ногте Клары красовалась жемчужина. Она потянула один из ногтей, и устрикские русалки перестали болтать и хихикать. Ноготь вытягивался и вытягивался, и вскоре стал длиной с хвост Битти. э э, -э что вы собираетесь делать?» спросила Зельда, отпрянув назад к дверям-губам, в которых застряла Битти. «Вытащи меня!» пробубнила Битти. Зельда повернулась, чтобы помочь подруге, но Клара выставила вперед свой длинный ноготь и не подпустила ее к Битти. «Нет-нет-нет, даже не думай», — ухмыльнулась Клара Клац. Устрикские русалки зааплодировали, а потом стали приближаться к Зельде с Битти, по пути выдвигая свои ногти. «Вы ведь не подумали, что мы вас отпустим, правда?» съехидничала Хильма. «Вы угнали наш ракушник, испортили его, а потом еще вломились в наш замок. Ай-яй-яй!» Клара подплыла к Битти и Зельде. Как вы вообще пробрались мимо пираний? «Что вы сделали с Арабелл Эскар?» спросила Бити. «А, с этой вареной медузой? В смысле, что я с ней сделала? Она уплыла из лагуны», хихикнув, сообщила Клара и провела пальцем по своему когтю. «Проверяем, насколько он острый». Битти глянула на ладонь Клары и увидела метку в виде ракушки. «Значит...» «Вы все-таки видели Сарабеллы в тот день, когда она пропала?» — сказала Бити. «Она успела здесь побывать». Клара Клатс наморщила нос. «Ну да, мы с ней встретились. Я обозвала ее старой горбушей, и она отправилась в акваторию к Сариган. Это из скользкой угрихи». «А потом?» — продолжала Бити, не обращая внимания на то, что устрихские русалки с большим изумлением смотрели, как она допрашивает Клару. «Что вы сделали потом?» тебе ты какое дело?» — спросила Хильма. Клара повернулась к дочке. «Рыбка моя, нами все всегда интересуются, ведь мы, жительницы Устрикса, просто необыкновенные, а они скучные и унылые». «Да, да», — кивнула Битти. «Именно поэтому я испра… «Потом я сразу отправилась в кучерявые кудри», — хвастливо заявила Клара, оборвав Битти на полусловие. Я должна была там встретиться с Омми, с тем самым Омми, главой армии пираний, который живет во дворце. Он очень известный русал. Мы с ним друзья. Это он записал меня к парикмахеру и сам тоже приплыл. То есть вы были с Омми? Уточнила Бити. Ага, именно с Омми. Делали себе стрижки. В кучеревых кудрях. Она наставила длиннющий коготь на Бити и сказала дочери. «Гляди, как она нами восхищается!» «Нет, убейте такое выражение, как будто она хочет сказать «Вот черти морские!» — честно сообщила Мими. «А теперь?» — начала Клара, подбираясь к зельде, которая потихоньку отплывала в сторону подальше от толпы. «Мы запрем вас в каком-нибудь надежном месте и расскажем обо всем Омми». Он наверняка заинтересуется такими упрямыми русалочками, которые могут обмануть пираний». С этими словами Клара схватила Бити за руку и посмотрела на ее ногти. «Странно. Метки-то есть».